Глава 33. Прощай, Ясли. План Лиски меня поразил своей простотой и эффективностью. Я ведь действительно таким образом могу их прокачать за день. Я думаю, раз мы здесь, надо изучить до конца рудокопа и силу поднять. По дороге не знаю, куда мы потом пойдем. Нужно учиться на охотника и травника. Там много умений. Надо не только ранги повышать, но и на самом деле научиться всему здесь. Тогда и польза будет». Пух меня порадовал. «Молодец парень. Не знаю, сколько ему в реале, но почти взрослый уже. Пух прав. Задание на сегодня вам такое. поднимаете ранги рудокопа. Сначала на меди, потом железо и так далее по степени сложности. Для каждого ранга свой ресурс. Решать будете вдвоем. Главный — пух». Если услышите в тоннеле приближающийся шум, бегите. Вы должны привыкать к самостоятельности. Я оставляю вам зажигалку, дрова и еду. В озеро нырять запрещаю. Попробуйте продержаться до вечера сами. лиска не балуйся тут и беги вперед. Ты сегодня первая руду добывать будешь. Смотри, не надевай все кольца сразу. Привыкай к новой силе и ловкости постепенно. Надевай их по одному каждые четверть часа. Лиска убежала, не дослушав до конца. «Пух, ты все слышал? Твоя главная задача — проследить, чтобы Лиска не ныряла в озеро и не пыталась выйти из этой локации. Понял? Когда я уйду, ты сотри на берегу все следы. Если Лиска пропадет, ты первым делом приходи сюда и проверяй следы, не нырнула ли она. Потом проверяй все тоннели по очереди. Если найти не сможешь, стучи кайлом по стенам. Может, Лиска сама найдется». Ну, выйдет на звук. Так, вроде все. Я пошел. Ты главный. Я оставил беднягу на берегу и поплыл под водой. Вынырнув, я неожиданно для себя обнаружил философа. Он сидел на берегу и философствовал. То есть ничего не делал. Привет, философ. Раз уж ты тут сидишь, то заодно последи за моей молодежью. Если девочка из озера вынырнет, ты за ней просто присмотри чтобы ее не обидел никто. Она вроде лады, любобытная непоседа. Ну, сам знаешь, такие часто попадают неприятности. «Здравствуй, Мих! Я присмотрю. Иди, не беспокойся. Что мне еще делать тут одному? А так хоть занятие будет». Оставив философа, я уже через минуту был в лесу. Для прокачки лучника я решил стрелять сразу из лука стражи Храма Смерти. Колчана и стрел — Мне в трофеях не досталось. Может и к лучшему. Буду делать сам. От этого и понимания самого процесса больше, и прокачка быстрее пойдет. По дороге я срезал ветки всех типов деревьев, по размеру подходящих для стрел под мой лук, сразу снимал с них кору и складывал в сумку. Когда веток набралось много, я начал охоту на мелких животных размером с зайца. Умение следопыт. Ранг первый из двадцати. Умение скрытность. Ранг первый из двадцати. Умение. Стрельба из лука. Ранг второй из пятидесяти. Все три умения сразу должны прокачиваться с одинаковой скоростью. Я подкрадывался к зайцу и стрелял простой стрелой без наконечника и оперения. По следам я искал следующую жертву. Сначала я не попадал вообще, а зайцы убегали. Но с сотого выстрела стало получаться. После первого трофейного зайца появились первые плоды усилий. «Игрок, вы повысили ранг умения «Следопыт», ранг второй из двадцати. Вы повысили ранг умения «Скрытность», ранг второй из двадцати. Вы повысили ранг умения «Стрельба из лука», ранг третий из пятидесяти. Дальнейшая стрельба по зайцам ничего не давала, но точность стрельбы все же повышалась. После зайцев я долго мучил бобра, но уйма стрел попали в воду. Зверь постоянно нырял тем не менее результат от этого был игрок вы повысили ранг умения следопыт ранг третий из двадцати вы повысили ранг умения скрытность ранг третий из двадцати вы повысили ранг умения стрельба из лука ранг четвертый из пятисяти великолепный лук и мои высокие характеристики позволяли и плохому по сути стрелку удачно охотиться при попадании в дерево или в камень стрелы разлетались в щепки. После зайцев и бобров пошла охота на лис, бурундуков, ежей, волков, медведей, кабанов, оленей. Короче, я охотился на всех животных, которым не посчастливилось попасть мне на глаза. Сначала ранги росли быстро, потом стали повышаться после охоты всего на три вида животных. Наконец, и этот ресурс исчерпался, и я перешел на более трудные мишени». Стрелять по птицам в лед очень трудно. В первую утку я попал через час, израсходовав полсотни стрел. На заболоченной почве возле входа в пещеры Архимага разных птиц гнездилось много. Я мог бы стрелять в неподвижные или плавающие мишени, но решил для улучшения навыка сначала их пугать, а потом стрелять. Этот последний способ прокачки мне понравился, и я увлекся. Такая охота оставляла большие шансы жертве ускользнуть, поэтому появился азарт охоты, который надолго меня захватил. С проклом была другая охота, там я учился. Сейчас же было нечто иное. Хоть я и не боролся за выживание, все же что-то дикое и древнее пробудилось во мне. Я был один на один с лесом и дичью. Каждый успех меня радовал, а промах злил. Промахов было намного больше. Но до конца дня я поднял все три умения до рангов, максимальных для яслей. Игрок, вы повысили ранг умения «Следопыт», ранг десятый из двадцати. Вы повысили ранг умения «Скрытность», ранг десятый из двадцати. Вы повысили ранг умения «Стрельба из лука», ранг пятнадцатый из пятидесяти. Я успел вернуться к озеру до ужина. Философ все сидел и о чем-то думал. «Как прошел твой день, философ?» «Девочка вынырнула один раз. Увидела меня и нырнула обратно». «Спасибо. А то пришлось бы ее всю ночь искать. Ты не хочешь в пещеру нырнуть? Поужинаем вместе. Что тебе тут одному ночевать?» «Ладно. Я детей люблю». Ужинали мы все вместе. лиска в попытке побега так и не призналась. Наверное, решила, что философ ее не заметил. Оба моих, в кавычках, «ребенка» повысили ранг рудокопа на плюс два и очень этим гордились. Пришлось их похвалить, и мы обсудили задачу на завтра. Всей компанией решили поохотиться. Дети уже более-менее освоились, и я решил, что пора нам вступать в группу. Послал обоим приглашение, и они согласились. Теперь через чат группы мы сможем общаться в игре постоянно. Лиски все это очень понравилось, и она еще час донимала нас разными посланиями. Утром, после завтрака, я начал их обучать так же, как это делал Прокол. А именно, предупредил, что мы с философом спрячемся, а они должны будут нас найти по следам. Лиска удивила меня, когда почти сразу нашла мои следы, а затем вышла ко мне. «Молодец! Прирожденный следопыт! Тут ее любопытство ей здорово помогло!» Пух искал философа десять минут и выглядел огорченным. Результат неважный. Следы у огромного монстра с когтями по тридцать сантиметров очень заметны. Но я похвалил и его. Обучив их профессии охотник, также наградил умениями следопыт, скрытность и стрельба из лука. Затем, повысив ранги всего этого до двух, я умудрился увеличить свой уровень профессии учитель до одиннадцатого, и это всего за час. Затем мы повторили мой вчерашний поход со стрельбой из лука. Мой лук натянуть никто не смог. Пришлось выдать им свой старый лук, а также колчан со стрелами. Подарок Прокла. Стрелы летели мимо. Мы все их искали. Находил стрелы, как правило, философ. Лиска хохотала и дразнила пуха. У нее скоро стало получаться лучше, а я поднимал им ранги за любое достижение. К обеду Лиска стала стабильно попадать в дерево и все точнее с каждым разом. Я таких результатов добиться смог только совсем недавно. Может, эта прирожденная лучница у меня образовалась? Для эксперимента я дал ей свой большой лук стражника. Чтобы увеличить характеристики на ловкость и силу, привязал к ней два ножа стражи. Это добавило ей к силе плюс двести, к ловкости плюс четыреста. Лизка, не вертись. Стой спокойно. Я дал тебе очень серьезные и дорогие вещи. «Нет, к ним ничего привязывать не надо. К какие бантики! Это оружие! Не надо, чтобы шло к твоим волосам. А ну, все, молчи и слушай. Я хочу попробовать тебя в деле. Как лучницу. Если ты будешь серьезно и внимательно, то должно будет хорошо получиться. От тебя сейчас зависит, хочешь ли ты стать лучницей и получить в подарок от меня такой лук и такой нож. Учти, для тебя эта сила сейчас непривычна. Стреляй медленно». «Контролируй себя и лук». «Вот, стрелы. Приступай». Сначала стрелы полетели куда угодно, только не в цель. Лиска весело рассмеялась. Это была для нее игра, и она ей нравилась. Через десять минут девчонка попала в дерево с двадцати шагов. Потом дело пошло еще быстрее и успешнее. А пух безнадежно отстал. Его ранг застыл на тройке. А когда мы перешли к животным, так и вовсе перестал расти. Я решил, что он от природы не охотник, и убивать зверей ему не нравится. Лиска же стреляла все лучше. Лук для нее был великоват, но она приспособилась. Уперла его в землю и стреляла, став на колени. К концу дня ее умение выросло до одиннадцати. Умение. Стрельба из лука. Ранг одиннадцатый из пятидесяти. Неплохо для одного дня. Следопыт и скрытность я им поднял до пяти. В процессе всего этого вырос и мой ранг профессии «Учитель» до семнадцати. Под конец я попытался еще раз обучить их магии стихий, но ничего из этого не вышло. Должно быть, надо еще повысить ранг учителя. После охоты мы вернулись в пещеры и заночевали там. На другой день обучение продолжилось по прежней схеме. Как и позавчера, я, дав им базовые задания, оставил их одних. Вдвоем, без давления моего авторитета, у них учеба пойдет легче и свободнее. Самостоятельность и неожиданные ситуации в лесу заставят проявлять инициативу, как обучение пойдет в нужном направлении. Философа я опять уговорил присмотреть за ними, а сам пошел в последний обход, решив быстро пробежаться по знакомым местам и заглянуть туда, где еще не побывал. Долина серых загонщиков меня ничем не порадовала, хоть я и обнаружил свежие следы волков». Несколько щенков, наверное, уцелели и сейчас подрастали. Скоро здесь опять будет стая. Скрытый храм тоже не изменился. Я попрощался с этими местами. Зайдя в храм, положил руку на алтарь и просто постоял так минуту. Слов не нашлось. Вернувшись в локацию ущелья Грома, я и ее оббежал, заглянув везде, где еще не был. Нового я ничего не нашел, за исключением входа в пещеру. Вход был закрыт. То, что это дверь во владение гномов, я уже знал заранее. Свою компанию я нашел в лесу недалеко от входа в наши пещеры. Они были усталые, но гордые и довольные. Охота удалась. Даже пух подстрелил зайца. Лиска израсходовала все стрелы, что я ей оставил, и они с пухом попытались изготовить новые сами. Пух в реале еще утром собрал информацию по их изготовлению, и кое-что у них получалось. Мы еще раз переночевали в пещерах и с утра вернулись в деревню. Лук и ножи-стражи я у Лиски забрал. Когда я ей подарил один нож и один лук, она радовалась, как ребенок. А, ребенок и есть, еще раз напомнил себе я. Но показывать все это посторонним было нельзя, и вернулись мы в деревню к обеду в том же виде, в котором ее покидали. Одной из актуальных задач стала синхронизация нашего совместного с Лиской и пухом выхода из ясли. Сам я за время обхода всей локации и охоты на всех подряд набрал опыта на пять уровней, но это все уже стало рутиной и никаких эмоций не вызывало. Оставить детей одних после яслей в Чернолесье было тоже нельзя. Хоть в последнее время никто не выходил из ущелья Грома в большую игру, и маловероятно, что красные держали у выхода команду встречающих, но рисковать Лиской и Пухом было нельзя. Они полагались на меня во всем, а доверие надо оправдывать». Они оба уже были на девятом уровне и даже соревновались, кто быстрее станет десятым. В последнее время своего пребывания в Яслях я решил пожить у Прокла, прощаясь постепенно. Дети были рады. Лада с гордостью показывала мне свою алхимическую лабораторию и самостоятельно сделанные эликсиры. Я старался повысить ей ранг профессии побыстрее, иногда даже авансом. Но талант у девочки к этому явно был, и на неодобрение Марфы по этому поводу я старался внимания не обращать. Мирону я помог прокачать профессию воин. По собственной методике я гонял его до изнеможения, а затем применял к нему заклинание перетока энергии и исцеления. Обучив его профессии и подняв ранг ее до двух, я и сам получил повышение ранга профессии учитель до девятнадцатого. Мы часто собирались за столом и обсуждали дела деревни и ее будущее. Может, потому, что я в реале жил совсем один, мне здесь было очень хорошо. Я ощущал душевное тепло и дружеское участие. Наверное, я окончательно врос в игру и уже не смогу без нее. Сегодняшнее утро ничем не отличалось от предыдущего. Я, как всегда, спустился из своей комнаты вниз, и мы все вскоре принялись за завтрак. Прокол расспрашивал меня о том, где я собираюсь поселиться в столице Империи. — Да мне порекомендовали гостиницу «Везучий скалолаз». Отзывы отличные, цены там приемлемы. Но, может быть, ты можешь посоветовать лучший вариант? — Нет, Мих, там неплохо. Если ты поладишь с хозяином, то все будет хорошо. Возможно, я когда-нибудь смогу туда выбраться, и тогда мне будет легче тебя найти. Это было бы очень хорошо. Мне вас там всех будет очень недоставать. А какие трудности в этом для тебя? Дорога туда лежит через город гномов и через земли Чернолесья. А там хозяйничают красные. Гномы боятся, что кто-нибудь пострадает по их вине. Защитить всех они не могут. Но так это не беда. Красной армии осталось недолго существовать. И тогда мы сможем видеться чаще. Это соображение меня утешило, и я вернулся к завтраку. Тихое спокойное утро. В открытое окно проникает солнечные лучи. Легкий ветерок колышет занавески. Кукушка в лесу сообщает желающим ценную информацию о продолжительности их жизни. В реале нечто подобное в моей жизни было так давно, что воспоминания уже поблекли. Вот так и нужно жить. Работать, растить детей. Вдруг в дом Прокла без стука ворвался пух. Он, видимо, бежал изо всех сил и не мог ничего сказать, только хрипел что-то неразборчивое. Лиска опять куда-то влезла, и, судя по лицу Пуха, дело серьезное. В этом своем предположении я был совершенно уверен. ух ты ничего не говори. Просто дыши. Я скажу тебе, когда можно будет говорить». На эти мои слова Пух только кивнул. Я налил ему стакан воды и дал выпить. Через минуту Пух более-менее отдышался. «Говори». «Лиска получила десятый уровень и сразу бросилась проходить испытание номер два». Хочет быть первой и обойти даже тебя в этом. А я не могу, мне еще две тысячи очков опыта надо получить. Что делать? Ее же там красные поймают. Они ее помнят по той истории с философом. Поймают, ну, замучают. Быстрее, Мих, быстрее. Надо что-то делать. Вот и закончилось мое время здесь. Жалко, что не удалось нормально попрощаться со всеми друзьями. Передавайте мой привет Марфе и Фролу. Я очень вам за все благодарен. Пух, ты сейчас выполнишь задание Лиа и Прокла, потом быстро беги в зону испытания номер один. Ты быстро ее там пройдешь, и сразу там снаружи беги к выходу из испытания номер два. Осторожно там все осмотри. Если найдешь засаду, отвлеки ее на себя и уводи подальше в лес. Как только Лиска выйдет, ты увидишь это в групповом чате. Ее имя станет ярким. Сразу пиши ей и давай инструкции. примет меня карту тех мест». Я отправил Пуху часть своей карты Терры. «Ваша задача — скрыться в лесу. Вас будут, скорее всего, ловить на дороге в город. Но вы идите на запад, по лесу и бездорожью. Следы старайтесь заметать, как учили вас Прокол и я. В плен не сдавайтесь в любом случае. Лучше возродиться вместе выхода из испытания. Ниже десятого уровня вы там опуститься не можете. Я тоже пройду испытания и буду вас там искать. Вы мой выход тоже увидите в чате» имя мих я могу изменить. Не удивляйтесь. Все, мне пора. Прощайте, друзья. Мне нужно торопиться. Надеюсь, еще увидимся». Я бросился к двери, и мне уже вслед доносились крики друзей. «Прощай, миха-ча тебе. Мы тебя любим». Для скорости я достал пару вещей с нужными статами и побежал ко входу в пещеры испытаний. Только по дороге я вспомнил, что уровень у меня всего пятый. Пришлось бежать к Фролу. Он за полчаса заданиями помог мне в этом деле. Оттуда до пещеры добрался за пять минут. Только теперь это не вход, а выход. Я здесь в последний раз. ТГБ Продакшн Михаил Савич Первый Том Первый Читал Алексей Дик